Гордость часто разжигает в нас зависть, и та же самая гордость нередко помогает нам с ней справиться. Ложь иной раз так ловко прикидывается истиной, что не поддаться обману значило бы изменить здравому смыслу. Для того чтобы воспользоваться хорошим советом со стороны Почас требуется не меньшего ума, чем для того, чтобы подать хороший совет самому себе. Опаснее всего те злые люди, которые не совсем лишены доброты. Великодушие довольно точно определено своим названием. Кроме того, можно сказать, что оно здравый смысл гордости и самый достойный путь к доброй славе. Мы не можем вторично полюбить тех, кого однажды действительно разлюбили. Мы находим несколько решений одного и того же вопроса не столько потому, что наш ум очень плодовит, сколько потому, что он не слишком прозорлив и вместо того, чтобы остановиться на самом лучшем решении, представляет нам без разборов все возможности сразу.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 больше изъянов, чем в его уме.